Глава 3. Вернувшись в дом, я как бы сильно не хотела завалиться на кровать и проспать весь день, пошла переодеваться в платье. Волосы расчесала до блеска, глаза подвела чёрным, круги под глазами попыталась замазать кремом собственного производства, на губы тоже нанесла чёрную краску. Остроконечная шляпа на голову, метла в руку и три прикосновения к стене в моей гостиной. Каменная кладка дрогнула и открыла тёмный проход. «Меня нет», — напомнила Йену, хотя на то не было никакой необходимости. «За этими следи!» Наблюдающий за моими манипуляциями дух понятливо кивнул и не стал ничего говорить, а ведьма уверенно шагнула в темноту. Путь был недолгим, буквально десять шагов, затем поворот направо, подсвеченная лестница вниз и совсем небольшое помещение, в центре которого прямо на земле лежала древняя на вид книга. «Здравствуй!» Это не я вежливая. Эта книга ужасно вредная, и если ей что-то не понравится, она для тебя ничего делать не будет. Встав в шаги от неё, я расправила складки на чёрной юбке до пола, пошевелила замерзающими пальчиками в туфлях на высоком каблуке, покрепче перехватила черенок метлы и твёрдо произнесла: "Айрико Мойс Форсей". Бабах! Эта книга резко раскрылась и громко зашелестела быстрыми перелистываемыми страницами. Шлеп! Нужный раздел отыскала без труда. Ещё 2 секунды ничего не происходило, а затем пространство наполнилось нарастающим гулом. Налетевший ветер ударил в лицо, но еле ж ниже опустила голову, чтобы шляпа не улетела. И вдруг вспышка. Яркая, резанувшая по глазам, затопившая помещение светло-зелёным светом. В следующее мгновение распахнулся портал. Большой выши меня воронкой закручивающейся в центр и не позволяющей разглядеть ничего из того, что было по другую его сторону. Пальчиками придерживая край шляпки, я уверенно шагнула внутрь. Не люблю я эти точечные порталы в первую очередь за их нестабильность. В те порталы, что открывают портальные маги, можно пройти спокойно и без напряжения. Сейчас же меня нещадно мотало из стороны в сторону, швыряло в магические стены, крутило, кружило, петляло. Голова пошла кругом практически мгновенно. Отвратительная тошнота скрутила живот и комом подступила к горлу. Перед глазами зароились чёрные точки. Когда всё это наконец закончилось, а сама я оказалась в точно таком же подвальном помещении, ещё около 5 минут я просто стояла и ждала, когда отвратительное ощущение отпустит. Медленно, но они всё же отошли. Сделав ещё пару глубоких вдохов, чёрная ведьма поправила волосы, платье, шляпку. И двинулась к лестнице. Вверх налево три прикосновения к стене. "Добрый день, леди Норберт", приветствовал хор женских голосов. "Неужели я становлюсь предсказуемой настолько, что меня узнают даже до того, как видят?" "Я бы так не сказала", отозвалась, выходя из стены. Пара молоденьких ведьмочек хихикнула в ладошке и куда-то весело ускакала. Где-то там слышались хлопки заклинаний и многочисленные голоса, гул магии и шелест воздуха. по которому проносились ведьмы на мётлах. Здесь же, в просторной светлой библиотеке, в обеденный час наблюдалось очень не очень мало девушек. Трое на диванчиках у окон, одна как раз входила, ещё две сидели за одним из массивных столов. Малика ко мне величественно направилась тише. Ведьма на несколько лет старше меня с чёрными кудрями по плечи, острыми чертами лица и немного надменным взглядом. Почему-то так долго не посчитав нужным отвечать, я повернулась и двинулась к высоким стеклянным дверям. Открыла их без помощи рук, вышла на балкон самой высокой башни и не без гордости взглянула вниз. В саду, на небольшой площади, в небе и даже в лесу, окружающем замок, всюду были ведьмы. Всё началось с короля, да, точнее с его глупого указа. Я точно знала, что не пропаду, но у многих других ведьм не было моей уверенности. Меня нашла Тиша. Мы вообще случайно столкнулись. Она сказала, что ей некуда идти, потому что всю ее семью арестовали, а дом сожгли. И я предложила ей, ну, держаться вместе. А потом буквально через два дня о помощи попросила еще одна ведьмочка, совсем молодая и неопытная, и еще одна, и еще. Конечно, я не могла оставить всех их в своем доме, а бросать своих в беде не в моих правилах. а у рода моего отца, то есть у моего рода, как раз был один заброшенный замок. В ход пошло все – шантаж, мольбы, уговоры, переговоры и даже тяжелая артиллерия. Мама. Папа обозвал заразой, но где он и где мама? В итоге замок нам отдали в качестве временного приюта. Папочка даже помог наладить защитный контур, благодаря которому нас было невозможно обнаружить. Папа у меня вообще самый замечательный мужчина из всех. Самый любимый, любящий, понимающий, прощающий, заботливый. А ведьмочки? Как-то так вышло, что по стране среди наших расползся слух о том, что ведьма Малека помогает тем, кому некуда идти. Я даже моргнуть не успела, а количество ведьм с пяти увеличилось до ста пяти и до сих пор продолжало расти. Причем защитный контур их каким-то образом всех пропускал. А потом все эти решили блеснуть умом и очень оригинально отблагодарили меня за заботу. Сделали верховной ведьмой Ковина Малеке. То есть во все времена существовали черный Ковин, белый Ковин и просто Ковин-ведьм, в которых принимали и лесных, и травниц, и бытовых ведьм. А теперь появился и четвертый – Ковин Малеке. И как бы я ни ругалась, как бы ни пыталась доказывать всю глупость и неразумность их идеи, меня продолжали игнорировать, и массы радовались тому, что все они – члены Ковина Малеке. В конце концов я махнула на все рукой и продолжила делать то, что до этого и делала, заботиться о тех, ответственность за кого взяла. Потому что король охамел, вконец охамел. И вот зря я про него вспомнила. Потому что к стоящей на балконе и откровенно любующейся видом мне тихонько подошла тише и так, словно разглашала серьезную тайну, прошептала. «Говорят, какая-то ведьма ночью в постель короля пробралась». Я промолчала, разглядывая летающих на мётлах ведьмочек. А ещё говорят, что она на драконе улетела. А вот это прозвучало уже с намёком, после чего на меня очень выразительно посмотрели. Промолчала вновь, не желая говорить об этом. Да и что я могла сказать? Короля из-за этого невеста бросила, и я всё же сказала: "Ой, ничуть не виновата", и с расползающимися в ехидной улыбке губами Понятия не имею, что я забыла в его спальне. Но вот так ему и надо, честное слово, так и надо. Сам виноват. Малика прошептала тише, у которой не осталось никаких сомнений в личности, видимо, к королю забравшейся. Нервно оглянувшись и убедившись в том, что нас никто не подслушивает, ведьма сделала разделяющий нас шаг, придвинувшись ко мне вплотную, сжала моё предплечье и старательно заглядывая в мои глаза, громким шёпотом возмутилась: «Зачем ты это сделала?» Без понятия. Но вслух, безразлично пожав плечами, просто сказала. «Захотелось?» Репутации и все дела. Тише я дернула руку, словно я могла через прикосновение заразить ее чем-то противным и неизлечимым. Отшатнулась назад и с шумом негодующе выдохнула. «Ты вообще хоть иногда думаешь своей головой?» «Довольно часто», – я величественно кивнула. «Полезное, кстати, занятие». Но Тиша пропустила мой ответ мимо ушей и, вновь приблизившись, быстро зашептала. «Его Величество пообещал пятьсот тысяч золотых монет тому, кто принесет ему твою голову!» И взгляд от ведьмочек я все же оторвала, повернув голову, взглянула на, не на шутку взволнованную женщину, и скривилась. «Так мало?» — эльфийский правитель, между прочим, пообещал семьсот. Я не хвасталась, но гордость за себя хорошую чувствовала очень отчетливо. А правитель демонов открыл охоту за твоей душой, если ты забыла. Некоторые уже откровенно злятся. Кто еще может похвастаться такими заслугами в свои 25? Я точно войду в историю. Ну и что? Я, правда, не видела в этом проблемы до тех пор, пока демоны с эльфами не замаячат на горизонте. И вот когда это произойдет, тогда и можно будет начать паниковать и делать глупости. Встанешь верховным вместо меня, будешь рассказывать своим детям, какая глупая и отчаянная подруга у тебя была. Весело подмигнув, сопящей от злости тише, развернулась и двинулась внутрь замка. Со всех сторон меня приветствовали молодые и не очень ведмые, в большинстве своём чёрные, но были тут даже боевые и лесные, и парочка белых, хотя они с чёрными вообще не ладят. И кого тут, собственно, только не было? Но я знала, кого как раз не хватало. И уже некоторое время ломала свою голову, раздумывая, как бы его сюда запихнуть. По всему выходило, что для вызова духа-хранителя нужен портал в Атьмо, а лучше в Амрак, потому как там монстры больше и сильнее, и следовательно, хранитель у нашего замка будет могущественнее и надёжнее. Проблема заключалась в том, что открывать портал следовало на территории, которую дух будет охранять, и ритуал привязки проводить здесь же. А у меня тут столько видем, а я одна и Чёрным ведьмам не положено бояться. Мы вообще, по мнению всех остальных, абсолютно бесстрашные, но это что касается страха за себя, а вот за остальных, в общем, я не была до конца уверена в том, что смогу удержать и надёжно привязать сильного монстра. Поэтому уже несколько недель старательно копила силы, стараясь спать нормально и питаться правильно, чтобы во время призыва не наложать и не подвергнуть опасности всех этих Думаю, в полнолуние можно будет попробовать. То есть уже через два дня. В целом остаток дня прошел без происшествий. От скуки, изучающие магию ведьмочки, устроили три взрыва, вырастили какую-то ядовитую алую траву в саду, приручили пару-тройку лесных воронов и напали на двух грибников. Последних пришлось спасать. Черные вредины хохотали и кричали вслед улепетывающим мужикам обещание еще встретиться. Скучный, в общем, был денек. «Домой я вернулась уже на закате». «Припадочная приходила». Отчитался Йен, плывя по воздуху рядом с идущей к лестнице мной. «Маги отремонтировали дом. Сейчас строят забор». Остановившись, вздохнула и импульсом послала к домику Парви лесного ворона. Девушка объявилась на пороге моего дома уже через двадцать минут, не забыв про булочки, которые обещала принести утром. «Может, вы все же попробуете снять с глаз на трезвую голову?» Уробка вопросила она, просачиваясь в дверь, которую я ещё даже толком открыть не успела. Кивнув серьёзным видом, махнула ей в сторону кухни, сама пошла следом. Парви уселась на стул, я встала у неё за спиной, положила ладони на тоненькие плечики, прикрыла глаза и принялась сосредоточенно искать. И очень сильно удивилась, когда взгляд действительно обнаружился, свежий и неумелый, то есть по факту безвредный, но видимо, я или где-то Усилив его многократно, я ещё парочку неприятных свойств добавила, чтоб не повадно было, и отправила обратно к тому, кто его и наложил. Увидишь завтра кого-нибудь с зелёными волосами и дёргающимися глазами всё из-за рук ранеевших, знай. Этот человек тебя сглазить пытался, очень серьёзно напутствовала я. А теперь уходи, я спать. Парви безустали болтала до самой двери, горячие благодарности сменялись громким возмущением и обратно. И всё это до тех пор, пока я её сама лично за дверь не выставила. Фух, схрумкав хрустящую булочку с ягодной начинкой, а остальные убрав до завтра, я поднялась наверх, умылась, переоделась и завалилась спать под мерный стук молотков и хруст отпиливаемых досок, чтобы проснуться среди ночи от ощущения, гладящего меня по спине руки.